«Вот несчастный человек! Да он жить не умеет! Моется непроцеженной водой, чаще всего мутной и в сильные дожди, чуть ли не илистой. И было для него нисколько не важно, чем мыться, ведь он приходил смыть пот, а не притирания Что, по-твоему, сказали бы теперь?»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 Вроде того, как наш идеал сделал из меня своего соперника. <смех> Будь здоров!